Було 12, а то пир шесть. Как так? спросил изумленный граф. Та далеко было ходить на баршину, там мы и просили пана Винвелев Шесть зарубать. Однажды император Петр Третий, благоговевший перед королем Прусским Фридрихом II и восторгавшийся им хвастал Фельдмаршалу Разумовскому, что король произвел его в генерал-майоры Прусской службы. Ваше Величество, можете слегку отомстить ему. — Отвечал Разумовский. — Произведите его в русский генерал-фельдмаршалы. Московский генерал-губернатор князь Прозоровский, следовавший дело известного Новикова, арестовал последнего с особенной торжественностью. Придавая этому событию важное значение, Прозоровский с гордостью и самодовольством рассказывал Разумовскому о тех мерах, которые были приняты им для ареста Новикова. — Вот расхвастался, — Отвечал Разумовский. Словно город взял. Старичонка, скорченного геморроидами, схватил под караул. Да одного бы десятского или послал за ним. Тот бы и потащил его. «Что у вас нового в свете?» Спросил Розумовского один приятель. «Все по-старому», — отвечал он. «Один панин думает, другой критикует. Один чернышов предлагает, другой трусит. Я молчу». А прочее, хоть и говоря, до того хуже. Гудович, почти постоянно проживавший разумовского и старавшийся всячески вкрасся в его доверенность, гулял с ним как-то по его имению. Проходя мимо только что отстроенного дома графского управляющего, Гудович заметил, что пора бы сменить его, потому что он воры отстроил дом на графские деньги. Нет, брат, возразил Розумовский, — этому осталось только крышу укрыть а другого возьмешь, что станет весь дом сызного строить. Раз главный управляющий с расстроенным видом пришел к Разумовскому объявить, что несколько сот его крестьян бежали в Новороссийский край. «Можно ли быть до такой степени неблагодарными?» — добавил управляющий. «Ваше сиятельство — истинный отец своим подчиненным». «Батька хорош!» — отвечал Разумовский. «Да матка свобода в тысячу раз лучше». Умные хлопцы. На их месте я тоже ушел бы. Встретив как-то своего бежавшего слугу, Разумовский остановил его и сказал, Ступай к брат домой! Слуга повиновался. Когда граф возвратился, ему доложили о случае и спросили, как он прикажет его наказать. А за что? Отвечал Разумовский, Ведь я сам его поймал. Один приказчик графа. Из крепостных затеял несправедливую тяжбу с соседом, бедным помещиком. Благодаря имени Разумовского и деньгам помещик проиграл дело, и у него отняли небольшое его имени. Узнав об этом, граф Кирилл Григорьевич велел возвратить помещику отнятое имение и подарить ему ту деревню, к которой был приписан приказчик. Однако через несколько дней, считая приказчика достаточно наказанным, Граф выпросил ему нового его господина отпускную. У Кирилла Григорьевича был сын, Андрей Кириллович, который в царствовании императоров Павла и Александра I был чрезвычайным посланником в Вень. Своими блестящими способностями он поражал наставников. Получив затем образование за границей, он на 23-м году был произведен в генерал майор Красивый! Статный, вкрадчивый и самоуверенный Андрей Кириллович кружил головы всех красавиц Петербурга в царстве Екатерины II. Любезностью и щегольством он превосходил всех своих сверстников. Не раз приходилось его отцу, дела которого в это время были несколько запутаны, уплачивать долги молодого щеголя. Однажды графу Кириллу Григорьевичу, и так уже недовольному поведением сына, явился портной со счетом в 20 тысяч рублей — Оказалось, что у графа Андрея Кирилловича одних жилетов было несколько сотен. Разгневанный отец провел его в кабинет и, раскрывая шкаф, показал ему кабиняк и поношенную мерлужчью шапку, которую носил он в детстве. «Вот что носил я, когда был молод! Не стыдно ли тебе безумно тратить деньги на платье?» — сказал Кирилл Григорьевич. «Вы другого платья носить не могли», — хладнокровно отвечал граф Андрей Кириллович. Вспомните, что между нами огромная разница. Вы сын простого казака, а я сын российского генерал-фельдмаршала. Гетман был обезоружен этим ответом сына. Граф Рейтерн, 1820-1890 годы.